Глава 73. За окнами рассвело, а маленькие снежинки все еще медленно опускались на землю, расстилаясь по ней тонким покрывалом. Природа стала светлее, ярче, как будто с забытой на чердаке картины смахнули пыль. Глядя на эту морозную красоту, я чувствовала, как у меня щемит сердце о беззаботном детстве с его ни с чем не сравнимым волшебством. Флойд Барчем поехал в Донтон за коронером, но перед этим он предупредил, что оповестит констеблей о случившемся. Они должны были приехать и ожидать коронера в Золотой Роще. Я же закрыла кабинет, чтобы никто из слуг случайно ничего не нарушил. Полиция должна видеть все так, как оно было с самого начала. Пока доктор осматривал барона, Эмот находился рядом со мной, успокаивая и поддерживая после случившегося. Когда первый шок прошел, на меня навалились другие эмоции. Страх, чувство вины и сомнения в правильности своего поступка. А что, если была возможность избежать убийства? Что, если леди Абигейл не собиралась убивать своего сына? «Прекратите терзать себя», — мягко сказал герцог, обнимая меня. «Вы выстрелили после нее. А это значит, что леди Абигейл совершила преступление». И только благодаря вам Александр остался жив. «Это ужасно. Убивать человека!» — схлипнула я, уткнувшись лицом в его грудь. «Как я теперь буду жить с этим?» «Дорогая моя, самозванка, прикидывающаяся дочерью герцога, убивала людей ради своей выгоды и абсолютно не переживала по этому поводу», — сказал Эммот, поглаживая меня по спине. «Вы должны принять то, что случилось, и жить дальше». «Леди Миранда, вы сильная женщина и точно справитесь с этим». Он, конечно же, говорил правильные вещи, но все таки мои душевные терзания были вполне обоснованы. Лишить человека жизни — это грустно всю оставшуюся жизнь. В дверь постучали, и в комнату заглянули тётушки. Присцилла уже ничего не говорила о нашей близости с герцогом, да и в этот момент это было не к месту. «Миранда, дорогая!» У Кэнди от слез покраснел нос, и она прикрывала его платочком. «Это ужасно! Как ты себя чувствуешь?» «Вам стоит поговорить с тётушками», — шепнул мне на ухо Эммет. «А я пойду проверю, как там Александр». Он поклонился женщинам и покинул комнату, оставив меня наедине с ними. «Родная, ты так бледна!» Шерилл вошла следом за Кэнди, неся поднос, на котором стояли три рюмки и графин с виски. «Присядь. Давай, милая, давай». Присцилла взяла меня под руку и усадила в кресло у камина. Как всегда, тетушка выглядела спокойной, словно это не под нашей крышей произошло убийство. Причем моими руками. Выдержка у нее была что надо. «Так что, родная, как ты?» Кэнди обняла меня за плечи. Я вижу, что ты плакала. «Трудно не плакать, совершив такое», — ответила я, не в силах согреться даже у горящего огня. Тяжелое чувство». «Послушай меня, Миранда. У меня есть, что сказать тебе». Присцила кивнула на графин, и Шеррил быстро налила виски в стаканы. «Но сначала давай выпьем». Я приняла стакан из рук тетушки. Залпом выпила его и закашлялась, чувствуя, как внутри вспыхивает пожар. Кэнди постучала ладошкой по моей спине, а потом поцеловала в макушку. «Вот так, девочка, сейчас станет легче». «Я понимаю, что ты чувствуешь», — тихо сказала Присцилла. «Да, заповедь «Не убий самое важное из всех, которые завещал нам Господь». Но еще он дает нам наивысшую заповедь — заповедь любви. Она говорит нам положить душу за близких. Это есть высшее ее проявление. «Вы не можете знать, что я чувствую», — грустно улыбаясь, возразила я. «Тот, кто не испытывал подобного, не может этого понять». «А почему ты решила, что я не испытывала подобного?» Присцила внимательно посмотрела на меня. Со мной тоже приключилась скверная история. Однажды, поздней осенью, в наш дом пробрался дурной человек. Он хотел поживиться деньгами и в несчастную ночь влез в окно спальни Шерил. Схватив бедняжку за волосы, он заставил ее отдать все наши сбережения и украшения. Я сплю чутко, поэтому, услышав шум, сняла со стены ружьё нашего покойного отца и спустилась вниз. Головорез забрал то, за чем пришёл, но ему было мало. Он захотел еще и поразвлечься. Я изумленно посмотрела на Шерил, и та закивала головой, вытирая слезы. «Да, так и было. Мы не рассказывали тебе, чтобы не пугать». «Мы со служанкой проснулись после выстрела», — добавила Кэнди, и в ее глазах промелькнул страх от нахлынувших воспоминаний. «Это было ужасно». Я выстрелила в злодея в тот момент, когда он ударил Шерилл и повалил ее на софу. Продолжила Присцилла, оставаясь спокойной. Но в ее душе бушевала буря. Это было видно под рожащим пальцем, сжимающим пустой стакан. Кэнди привела констеблей. Был суд, но этот человек совершил много преступлений, его искала полиция, и, конечно же, мне ничего не грозило. Я защищала свой дом. Так что запомни, Миранда, когда человек вынужден защищать своих близких, тут выбор очень прост — либо убьют тебя, либо убьёшь ты. Другое дело, когда входит во вкус убийства, как леди Абигейл, и жестокость начинает приносить наслаждение. В её случае она стала рабой страсти, и Духа Божьего в ней нет. Признание тётушек произвело на меня неизгладимое впечатление. Значит, Присцилла тоже имела такой груст на сердце, но постаралась жить дальше. «Спасибо вам». Я поднялась и обняла каждую из них по отдельности. «Вы придаёте мне сил». «Разве может быть иначе, дорогая?» Шерил всплакнула, а потом быстро замахала перед лицом платочком, осушая слезы. «Мы семья». Прибывшие констебли осмотрели кабинет, что-то долго записывали в блокноты и задали всем общие вопросы. Похоже, основная работа ложилась на плечи Корнера, и уже он должен был провести допрос, а также забрать труп. Он приехал вместе с мистером Барчемом, а за ними прибыл длинный экипаж, в котором перевозили покойников. Это был не тот коронер, который приезжал по делу Марты Бартимор, что не могло не радовать. По крайней мере, в нем не было того вызывающего, необоснованного высокомерия. Молодой человек лет 35 казался очень внимательным и производил впечатление умного человека. Он спокойно допросил нас, осмотрел оружие, а потом долго разговаривал с Эмотом за закрытыми дверями. Перед тем, как уехать, он вежливо предупредил. «Похоже, дело очень непростое и очень запутанное. Поэтому нам придется увидеться еще не раз. Прошу прощения, ваша светлость, но так надо. Мы все прекрасно понимаем. Делайте свою работу». Герцог пожал Коронеру на прощание руку, а когда тот покинул Золотую Рощу, повел меня в гостиную, где нас уже ждал горячий чай. Меня не арестуют? Меня этот вопрос волновал с того момента, как я увидела констеблей. Нет. Во-первых, мы с Александром дали показания, из которых понятно, что здесь произошло. Я герцог, дорогая, и мое слово имеет вес. Во-вторых, я предоставил мистеру Вильнемсу письма Уиллоу, А еще против леди Абигейл будут свидетельствовать найденный мистером Барчимом Ловчила и начальник вокзала. Графа Джонсона я беру на себя. Поверьте, как только он узнает, что его безоблачное будущее под угрозой, он расскажет о моей тетушке всю правду и неправду. Это расследование затянется на долгие месяцы. Ведь полиции еще предстоит узнать, как на самом деле звали леди Абигейл Мэрифорд Сомерсет. В кругу семьи, в уютной атмосфере своего дома, я потихоньку пришла в себя, стараясь не думать о том, что случилось. Даже слуги относились ко мне с теплом и вниманием, отчего становилось хорошо на душе. Узнав о происшествии, женщины из Плюща и Клевера примчались в золотую рощу и сразу же подняли мне настроение своим шумным присутствием. Я совершенно забыла, что у нас на носу открытие школы, а до него оставалось всего лишь несколько дней. Нужно было брать себя в руки и заниматься делами. Всё-таки это самое лучшее средство от навязчивых мыслей.